Глава 3. Морган обходит меня по кругу. Хмыкает, хмурится. Не хочет отпускать ясное дело. Стою в холле нашего дома с сумкой у ног и жду, когда же она наконец меня выпустит. Миранда и Рикардо любят меня и волнуются за мою безопасность, но когда их волнение превращается в маниакальное желание не отпускать меня дальше, чем на километр от дома, увольте. «Мне душно в ландоре. Выпустите меня!» «Морган, я опоздаю на рейс», — напоминаю мягко. «Меня не будет два месяца, поэтому хамить и расставаться на скандальной ноте не хочу». «Знаю». Вздыхает, становится прямо передо мной, кладет ладони на плечи. «Ты обещаешь быть осторожен?» «Я вымахал выше нее» поэтому ей приходится смотреть на меня снизу вверх. Раньше она точно так же собирала меня в школу, но только тогда я был ростом ей по пояс. Поднимаю правую руку ладонью от себя, как на присяге. «Обещаю!» Торжественно не получается, смеюсь и добавляю уже совсем несерьезно. И прочее, и прочее. Лаки предупреждающая. морган Так и живем. Характер на характер, и все такое. Миранда, ну серьезно, со мной все будет в порядке. Заверяю. Главная проблема в том, что межпланетные онлайн-звонки до сих пор не изобрели. Хотя над этой задачей бьется не одно поколение. Как сохранить сигнал при переходе через гиперпространственное окно? Вопрос по-прежнему нерешенный. Остается только слать письма текстовые и видео, которые, естественно, приходят с задержкой. Так что, если со мной что-нибудь произойдет, семья узнает об этом в лучшем случае через пару дней. И это никак не способствует их спокойствию. Господи, мне уже не 5 лет! В прошлом году я провел лето на Альфа-Крите. И вырваться туда было гораздо проще, хотя бы потому, что дядя снарядил со мной троих спецназовцев, которые глаз с меня не спускали. Словом, тот еще отдых выдался То, что на землю не пускают без специального приглашения, просто подарок небес Буду жив-здоров, клятвенно обещаю, выворачиваясь из ее рук и вешаю сумку на плечо. И буду писать тебе каждый день. И слать фото. И прочее, и прочее. Передразнивает Миранда. Натягивает на лицо вымученную улыбку, но глаза тревожные, будто в бой провожает. «Ну, Морган!» Ободряюще подмигиваю, а потом крепко обнимаю. «Не дрейф!» Наконец мой позитив находит отклик. Морган улыбается чуть менее напряженно и провожает до двери. Она хотела поехать со мной на космодром, но сегодня очередной тур экзаменов в ЛЛА. И присутствие старшего инструктора обязательно. Мы, конечно же, поспорили и об этом, но мне таки удалось убедить Миранду, что заставлять ждать сотни студентов из-за одного меня — не вариант. Выхожу, направляюсь к флайеру. Рикардо прислал бронированный с водителем и дополнительным охранником. На меня уже как девять месяцев ни одного покушения. Но дядя продолжает осторожничать. «Привет, Билли Боб!» Машу рукой здоровенному детине, подпирающему плечом серебристый бок флайера. «Как жизнь?» Белли Боб не очень-то общительный. Ему б шеи сворачивать, а не болтать. Это его личное заявление. В прошлом году, после неудавшегося покушения, мы с ним напились, и он в кои-то веке разоткровенничался. К слову, с тех пор он меня избегает, боится, что сболтнул кое-что лишнее. Можно подумать, кого-то волнует, что он живет вдвоем с любимой кошкой и печет по выходным пироги. «Будет прекрасно, как только посажу тебя на рейс без происшествий», — отвечает хмуро. «Еще и премию выпишут», — хмыкаю понимающе. «Мистер Тайлер слов на ветер не бросает», — важно кивает охранник, подтверждая мою догадку. Включает радио, давая понять, что разговор окончен. Пожимаю плечами, вручаю белибобу сумку и сажусь на заднее сиденье. Я б, конечно, с удовольствием сел на переднее или даже за руль, но кто меня туда пустит? Сзади броня толще, стены мягче, а подушки безопасности безопаснее. От этих мыслей желание смыться с Ландора еще сильнее. «Привет!» Лесли встречает на входе в космопорт. «Пожимаем руки. Ясное дело, его никто со мной не отпустил. Зловредные земляне и все такое. Никто добровольно не пустит своего ребенка на землю. Так что Морган еще им повела себя неожиданно лояльно. Отпустить Леса не отпустили, но он решил меня проводить. Как-никак пару месяцев не увидимся». «Здравствуйте». Вежливо здоровается друг с моим телохранителем. Но Билли Боб только быстро зыркает в его сторону и продолжает осматривать окружающее пространство на предмет возможных угроз. Ему премию обещали, если он сбагрит меня на рейс без проблем. Сообщаю лесу понизив голос, чтобы Билли Боб не услышал. Рука у него тяжелая, проверял. Как-то раз мы даже подрались. В шуточной форме, конечно. Я сам нарвался. Так вот. Я... Умею драться, но глупо пытаться победить человека, напоминающего гору и весящего больше тебя на полцентнера. Так что, учел на будущее, Белли Боба лучше сильно не злить. Нервы ни не к черту. Как, Морган? Лесли пристраивается слева от меня, с опаской поглядывая на телохранителя. И мы вместе входим в здание космопорта. Лэс, наверное, никогда не привыкнет к моей охране. Именно поэтому, когда встречались в прошлый раз, мой провожатый подпирал двери заведения, а не присел рядом, в кафе. По правде говоря, без охраны я могу разгуливать разве что в академии. За ее пределами меня пасут постоянно. Тех, с кем общаюсь, это почему-то беспокоит. Сам я привык. На что только не пойдешь, чтобы дядя спал спокойно. «Пожимаю плечами. Привыкнет. Не могу же я все время прятаться под ее юбкой». «Морган не носит юбки», — напоминает друг. «Лесли вообще поклонник Миранды. Будь он на десяток лет постарше, непременно бы за ней приударил». «Морган справится», — отвечаю уверенно. «Увереннее, чем есть. Мне совсем не хочется ее расстраивать. Миранда — самый близкий мой человек». Но рано или поздно ей придется смириться, что я уже взрослый. Так почему не сейчас? Останавливаемся перед голографическим табло посреди огромного зала. Туда-сюда снуют люди. Голос из громкоговорителей то и дело объявляет посадку прибытия. Гомон и суета. Это я люблю. Лечу с пересадкой. Сначала до полока. Оттуда до земной пересадочной станции «Эхо-6». И только оттуда, на саму Землю. Ничего удивительного, что с Ландора на Землю нет прямых рейсов. После 13-летней войны, закончившейся еще до моего рождения, наши планеты так и не смогли прийти к взаимопониманию. Так что маршрут, само собой, не пользуется популярностью. Правда, ландорцы настроены куда лояльнее землян. Но те сами к нам не сунутся считают ниже своего достоинства. А мои соотечественники, может, и посещали бы прародительницу человечества чаще, да только кто их пустит. Получить визу на землю для ландорца на грани фантастики. Если бы не дедушка, ни за что бы мне там не побывать. До начала посадки полчаса, до вылета два. Можно выдохнуть, времени предостаточно. «Ты ее так и не нашел?» — спрашивает лес все еще косясь мне за спину, где бдит за окружающими Билли Боб. «Не-а», — отмахиваюсь. «Как сквозь землю провалилась!» Я имел глупость поделиться с другом своим впечатлением о встрече с Дилайвой. И теперь ему все интересно. А кому хочется вспоминать свою крупнейшую фиаско? Лесли хмыкает. «Хотел бы я посмотреть на то, кто тебя так зацепил». Я бы тоже хотел на нее посмотреть, бормочу. Да че уж, нет, так нет. Тайлер! Радостно доносится откуда-то сбоку. Билли Боб тут же подбирается. Выдохни. С усмешкой хлопаю его по мускулистому плечу, получаю очередной хмурый взгляд. К нам спешат Лиза и Шайла. Те самые блондинка и рыжая, которые так просили устроить для них экскурсию Пайл-ла. В первый день экзаменов. У Лизы такая улыбка, будто она выиграла миллион в лотерею. Это она мне так рада? Привет, Тайлер. Кажется, улыбаться шире уже невозможно. Девушка беззастенчиво вцепляется мне в руку в районе локтя, заставляя Билли Боба снова напрячься. Брови Леса ползут вверх. Привет! А что ты тут делаешь? Интересуюсь, вежливо. Прикидывая, как бы вырваться без последующих истерик. Мы провожали брата Шайлы, щебечет Лиза, указывая свободной рукой куда-то за спину. Он в командировку на Альфа Крит. А ты куда? К бабушке с дедушкой. Отвечаю чистую правду. Аккуратно палец за пальцем, снимаю ее руку со своего рукава и поправляю сумку на плече. Извинились, мне пора. Но как же. Голубые глаза. Увлажняются. Красивая девчонка все-таки. А это мой друг Лесли. Пытаюсь переключить внимание. Лес лучезарно улыбается. Здоровается, но получает заинтересованный взгляд только от Шайлы. Лиза явно избрала объектом внимания меня. Девчонки, мне пора. Быстро бросаю на прощание, подмигиваю другу и мчусь в толпу. Лес недавно расстался с девушкой. Ему не повредят новые знакомства. А мне улетать. Пусть лучше пообщается с девушками, чем провожает меня до катера. Это явно интереснее. И полезней. «Куда ты, черт?» белли Боб догоняет. Грозит пальцем у меня перед носом. «Еще раз попробуешь удрать?» Не даю договорить, что он там со мной сделает, ибо все равно не станет, иначе ему премию не дадут. Отмахиваюсь. «Я не от тебя!» Кручу головой в поисках нужной мне стойки. «Пойти багаж пока зарегистрировать, что ли?» Билли Боб больше ничего не говорит, а я не обращаю на него внимания и пробираюсь сквозь толпу. Вижу, как люди косятся в сторону моего провожатого. Еще бы, в космопорт не пускают с оружием. Никого, кроме людей премьер-министра. И самого президента, разумеется. Уже почти дохожу до нужной мне стойки, как отвлекаюсь на громкие голоса. Поворачиваю голову. Какое-то столпотворение. Несколько человек в форме охраны космопорта. Хм, интересно. И думать не смей, предупреждает Билли Боб. Ну, конечно, у меня ж нянька. Ладно, что я там не видел. Какой-то скандал в крыле для вылета частных судов. Наверное, изъяли что-нибудь запрещенное. Теперь не выпускают. Послушно отворачиваюсь. Мне бы сесть на рейсы отделаться от опеки Билли Боба. Все остальное сейчас неважно. Кроме нее... Не верю своим глазам. Дилайла. Та самая, якобы провалившаяся сквозь землю, без регистрации и месторождения. Вот же она. Девушку ведет под руку еще один охранник космопорта. У него лицо суровое, у нее, будто она арестована, и ее припровожают к месту заключения. Действительно, не похоже, что охранник взял девушку под руку из вежливости. Он, как пальцы напряжены, явно держит крепко, чтобы не сбежала. И эти двое направляются именно туда, под яркую надпись «Вылет частных судов». «Ничего себе!» Отворачиваюсь, делаю незаинтересованное лицо. Билли Боб точно не даст мне ничего выяснить, если будет ошиваться поблизости. А второй раз я эту девушку так просто не отпущу. «Вот что выдаю. Я в туалет. Потом проводишь меня на посадку, и все счастливы. Идет?» «Идет». Милостиво соглашается здоровяк и делает шаг за мной. «Куда это ты?» «Подожду у туалета». «Непробиваемый. Хочет премию». Пожимаю плечами. «Как знаешь». Вот же собачья работа у мужика. Снова пробираюсь сквозь толпу, которая расступается. Стоит взглянуть мне через плечо. мели Боб возвышается надо мной на целую голову, хотя я считаюсь высоким. В туалет охранник со мной не идет зато заглядывает и осматривает на предмет возможных угроз, прежде чем впустить туда меня. Параноик! Стоит дверь закрыться, осматриваюсь я. Примечаю вентиляционную решетку под потолком. Высоковато. Хорошо, хоть никого нет. Подтаскиваю к стене бак с водой, пробую встать. Вроде бы выдержит. Сбираюсь на него, снимаю решетку, подтягиваюсь на руках. Сумка мешает, надо было оставить ее Билли Бобу. Замести следы нет никакой возможности. Места мало не развернуться, решетку даже на место не поставлю. Не то, что бак убрать. Ладно, все равно телохранитель сразу же поймет, куда делся его подопечный. С Билли Бобом у меня уже были проблемы, вернее, у него со мной. Лет в 13 я умудрился удрать от него, и с тех пор... Он соглашается иметь со мной дело только за большую премию. Но Рикардо очень его ценит, а потому готов платить снова и снова. Прости, Белебоф, вряд ли дед тебя уволит, а за премию извиним. Вентиляционная труба узкая, но чистая. Кажется, даже не испачкаюсь. Хвала уборщикам. Когда пытался проделать нечто подобное в одной из школ Поймали только потому, что я расчехался от пыли, и меня обнаружили раньше времени. Ползу на локтях. Оглядываюсь, но меня пока никто не преследует. Хотя Билли Боб сюда явно не пролезет. Не вычислил бы быстро, куда ведет труба, а то встретит на выходе, и все пропало. Впереди брежет свет. Выбиваю решетку, свешиваюсь, прыгаю. Кое-как удается вывернуться и приземлиться на ноги. «Ты откуда, парень?» — шарахается от меня мужчина, на голову которого я чуть было не спикировал. «С потолка!» — отвечаю весело. «Ну ты даешь!» — бормочет и старается поскорее убраться от меня подальше. Уже не обращаю на него внимания. Пытаюсь сориентироваться, куда меня вывело. Нужно ускориться, пока били боб не пришел по мою душу. Вернее, шею и не открутил ее. Вот и вылет частных судов. Толпа на месте, как и Дилайва. Вон она стоит теперь среди мужчин в такой же черной форме, как и на ней. Работники космопорта, напротив, будто по другую сторону баррикад. Извините, простите, разрешите? Пробираюсь поближе. Зевак много, всем интересно, что за конфликт заставил космопорчиков «Достать парализаторы». «Что происходит?» Шепотом спрашиваю парня, оказавшегося ближе всех ко мне. Тот даже не поворачивает головы, вытягивает шею, сам пытается рассмотреть подробности. «Контрабанду взяли», — отвечает также шепотом. «Вроде пилота повязали, хотят арестовать остальных, а они в отказную. Якобы ничего не знают, у них срочный заказ. Надо лететь и так далее». И прочее, и прочее. Бормочу себе под нос. «Что?» Парень удивленно поворачивается ко мне. «Ничего». Улыбаюсь улыбкой тупоголового оптимиста. И оставляю собеседника за спиной. Пробираюсь поближе. «В последний раз повторяю. Пройдемте с нами. Вам никто не разрешит вылет». Настоятельно просит седовласый мужчина. Судя по форме и нашивкам, сам начальник космопорта. «Полицию уже вызвали, вам лучше сдаться». «А я в последний раз повторяю, что понятия не имел, что пилот что-то провозил». Рявкает другой мужчина, тот, возле которого стоит Дилайла. Тоже с проседью в волосах, но высокий и крепкий, подтянутый. Явно занимается не кабинетной работой. «Я только что нанял этого парня и понятия не имел, что он преступник». У нас запланирован вылет. Вся моя команда уже на борту. Я не собираюсь провести ночь в участке, когда у меня горит заказ. А нервы-то сдают. Рассматриваю экипаж проштрафившегося судна. Мужчина, который ведет диалог. Видимо, капитан. Нашивок на форме нет, но у наемников их часто не бывает за ненадобностью. Все и так знают, кто есть кто. Рядом с ним... По левую руку — Дилайла. Она другая, совсем не похожа на ту девушку, что решительно дала мне отпор в коридоре академии. Лицо бледное, кусает губы. Кажется, по-настоящему напугано. Чего бояться, если, как говорит капитан, виновим был почти незнакомый пилот. Беседа в участке и в добрый путь. Значит, на борту есть что-то еще что будет обнаружено при обыске или документы липовые или гадать можно долго хочется помочь но как вряд ли дядя будет благосклонен если я позвоню ему и попрошу выручить возможных преступников только потому что мне понравилась девушка которая кстати тоже может быть преступницей по правую руку от капитана высокий темноволосый молодой человек на вид Лет 25 Чем-то похож на Дилайлу. Брат? Справа от брата еще один мужчина. Светлые удлиненные волосы залысинами. Сероватая кожа. Кажется, кто-то много пьет. Или болеет. Присматриваюсь внимательнее. Нет, пожалуй, все-таки пьет. Вы никуда не полетите. Не сдается начальник космопорта. Оборачивается. Спрашивает кого-то. «Полиция уже выехала?» Пробираюсь в первый ряд. Получаю пару проклятий от тех, кому перекрыл обзор. «Александр!» Слышу злое за спиной. «А вот и Билли Боб. Он всегда зовет меня именно так. Знает, что не люблю». Счет на минуты. Сейчас доберется до меня, и я уже ничего не смогу сделать. А сделать хочу. Будь они преступниками так глупо бы не попались. Да и вообще, не зря же мы с Дилайлой встретились так вовремя. Еще полчаса и я бы улетел. Откройте шлюзы немедленно, требует капитан. Полиция на подходе, твердит свое начальник космопорта. Александр! Черт сейчас доберется! Да посторонитесь же! Замечаю на руке возможного брата Дилайлы, коммуникатор. Знаю модель, устарела пару лет назад, но взламывается легко. Морган часто говорит, что моя главная проблема в том, что я сначала делаю, потом думаю. Вынужден согласиться. Но сейчас не могу по-другому. Мой собственный коммуникатор — последнее чудо техники, наворочение многих компьютеров. Нажимаю на кнопки, вывожу над запястьем небольшой голографический экран, Размером с ладонь. Захожу в систему, натыкаюсь на блок. Ломаю. Еще блок. Снова взлом. «Александр!» «Ну, все. Сейчас возьмет за шиворот и утащит, зараза. Будто мне все еще тринадцать». «Взлом?» «Ура! Есть контакт!» Сворачиваю окно, печатаю текст. «Возьми меня в заложнике. Быстро!» Ком брата Дилайлы светится. Он поднимает руку, вглядывается в экран на запястье. Лицо вытягивается. Парень поднимает голову, удивленно рассматривает толпу. Осторожно сдвигаюсь в сторону, чтобы быть поближе. Постукиваю пальцем по собственному коммуникатору. «Ну же, посмотри на меня!» Чуть опускаю веки, когда взгляд парня останавливается на мне. «Давай, решайся! Я ваш единственный шанс!» «Александр!» И в тот момент, когда Билли Боб уже в двух шагах, парень, ком которого я бессовестно взломал, делает резкое движение, хватает меня и представляет к горлу нож. «Черт с два бы у него это получилось, реши я сопротивляться, но я послушан, как ягненок!» Только запоздала дума, что Рикардо и Морган меня прибьют. И точно больше никуда не отпустят без отряда спецназа. Успеваю заметить расширившиеся глаза Дилайлы. Узнала. Мое самолюбие аплодирует стоя. «Я его убью, если вы немедленно не откроете шлюзы!» — кричит парень. «Убил бы, ага. Рука он дрожит». «Будь у меня желание, выбил бы нож без особых усилий». Вижу совершенно белое лицо Билли Боба, выбравшегося, наконец, в первый ряд. «Ты что творишь?» — шипит капитан. «У нас нет выбора!» — огрызается мой пленитель. «Вы что себе позволяете?» — вторит капитану начальник космопорта. «И, как назло...» В эту минуту толпа расступается, пропуская полицейских. Немая сцена. Все замирают и не знают, что делать. Слежу за Билли Бобом, который приближается к начальнику прибывшего отряда, и что-то тихо говорит. Теперь приходит черед того бледнеть. Даже не надо уметь читать по губам, чтобы понять, что он ему сообщает. «Но я умею». Это Александр Тайлер, произносит Билли Боб, и у полицейского такой вид, будто он уже прощается с карьерой. «Живо откройте шлюзы!» — снова требует парень с ножом, для пущего эффекта, втыкая кончик лезвия мне в шею. «Мы так не договаривались, больно вообще-то!» «Сложить оружие!» — командует главный полицейский своим. «Заложник не должен пострадать ни при каких обстоятельствах!» «Идиот! но шиши вытащи!» — шиплю. «Заткнись!» — шипит в ответ. «Вот она, благодарность!» И снова противоборствующей стороне. «Откройте шлюзы, и никто не пострадает! Мы выпустим его в ближайшей пересадочной станции!» а Учитывая, что ближайшая станция принадлежит Ландору, вам там будут очень рады». «Хорошо, хорошо!» — сдает назад начальник космопорта и отдает команду в свой коммуникатор. «Открыть шлюзы! Разрешить вылет старой ласточки старая «Старая ласточка?» «Да капитан-юморист, мне он уже нравится. Я бы посмеялся, если бы не лезвие в моей шее». «Вы сдурели?» Слышу возмущенный голос Билли Боба. «Отпустить заложника! Попрощаться с ним!» Остальное уже не вижу и не слышу, потому что молодой человек с ножом. Тащип меня за собой, приходится шагать спиной вперед. Шлюзы открыты, и мы всей компанией усаживаемся в катер. Капитан занимает место пилота. «Где у нас гарантии, что они, не пальнув нас при подлете к ласточке?» Бросает через плечо. «Вдруг решат пожертвовать заложникам?» Тогда уж жизнью и карьерой. Рикардо спустит в шкуру с любого, кто решит палить в судно, на котором находится его племянник. Не решат. Бормочу, но на меня никто не обращает внимания. Меня усаживают на сиденье между братом и мужиком, любящим выпить. делайла напротив, но в мою сторону даже не смотрит. «Без глупостей!» — предупреждает брат и убирает нож. «Поздновато предупредил». Зажимаю ладонью рану на шее и откидываюсь на спинку кресла. Пожалуй, когда вернусь, нужно будет возместить Билибобу премию из собственных сбережений.